Глава 19. Сегодня мы с Кайлом сразу после третьего занятия отправились на новый для нас урок. Он был последним на сегодняшний день. Наконец был введён такой предмет, как боевая магия. Но несмотря на грозное название, за ним скрывалась всего-навсего практика в виде спаррингов друг с другом. Новым боевым плетением нас тут учить не будут. Зато обучит, как правильно применять эти плетения в бою. И данные занятия именно этим меня и подкупило. Опробовать на практике свои силы против соперников с совершенно различной магией было бы весьма интересно. Конечно, вряд ли учитель будет хорошо знаком с тактикой сражения теневых магов, но изучить все слабости других магов будет не менее полезным. Говорят, наш преподаватель многократный чемпион соревнований по магическим дуэлям. Жду не дождусь начать учиться у такого человека. Возбуждённо прошептал идущий рядом Кайл. Похоже, этот человек действительно примечательная личность, раз мой друг так себя ведёт. Но вот эти магические дуэли меня смущают. Надеюсь, он будет нас обучать не только им. Я бы предпочёл более действенные и практические навыки. Но гадать было бессмысленно. Ведь скоро мы уже узнаем, чему именно нас там будут обучать. Зашли в класс, который своим видом напоминал больше скорее спортивный зал. Мы одними из первых. А все вина в том, мой сосед, из-за своей нетерпеливости поднявший меня раньше положенного срока. Так что прислонившись к одной из стен, я решил немного подремать, восполняя свой недосып. Разбудил меня громкий гомон толпы учеников, что уже собрались в зале, и, похоже, во все обсуждали нашего нового учителя. И он не заставил себя ждать. Резко входя в зал, чего стук его сапожных набоек разнесся по всему помещению, заставляя всех смолкнуть. Перед нами прошествовал среднего возраста черноволосый мужчина с жесткими чертами лица и небольшими усиками, которые делали его похожим на опытного испанского идальго. Одет он был в плотного покроя черный плащ, такого же цвета штаны, но ну а сапоги были точно такие же высокие. Как сформировавшийся у меня в голове еще от звука его шагов. Попрошу тишины. Раздался его громкий, высокий голос. Приветствую вас всех на моем уроке по боевой магии. Меня зовут профессор Мартин Агилар. И на моем занятии даже не надейтесь, что я буду учить вас могущественным боевым плетениям, которые позволят вам легко побеждать своих противников. Нет. Я научу вас в первую очередь, как правильно сражаться с любыми типами врагов. И очень надеюсь, что среди вас найдутся те, кто смогут оценить это искусство, а не станут очередной толпой беззащитных овечек. Конечно же, вы действительно можете надеяться, что вам попадётся такое плетение, которое позволит вам даже не задумываться над тактикой и стратегией в бою. И такие плетения действительно существуют. Вот только они, мягко говоря, не очень распространены. Это уже не говоря о том, что сейчас вы такие затратные манипуляции с магией просто не потянете. Но даже если случится чудо, и вы сможете овладеть им и даже применять, не стоит забывать, что у всего есть свои слабости, и способом противодействия таким силам я вас и научу. От таких слов профессора в зале раздался лёгкий гул радостных голосов. Похоже, его речь произвела впечатление на подростков, как видимо, он и планировал. Но давайте же не будем медлить и приступим к практике. Прошу разбиться на пары. Мы с Келом, конечно же, решили тренироваться вместе. Однако, прежде чем начнём, хочу предупредить по поводу безопасности. Если, конечно, среди вас не окажется идиотов, решивших использовать излишне мощные атаки, то ранах можете не беспокоиться. Это помещение зачаровано особым образом, позволяя предотвращать возможные травмы, а также в случае необходимости стабилизирует состояние раненого, чтобы вам успели оказать помощь, если тут окажется бездырный, неспособный защититься даже от базовых плетений. Немного высокомерным тоном протянул он: "А сейчас выходите парами по очереди передо мной и покажите нам, что способны. Мне для начала нужно узнать ваши текущие силы и способности, чтобы понять, чему именно вас стоит учить". Спаринги перед преподавателем длились не слишком долго. Стоило ученикам показать пару плетений, атаки и защиты, как преподаватель останавливал их и вызывал следующих. Похоже, его опытному взгляду было достаточно даже такой малости, чтобы всё для себя понять. Если у него действительно такой большой опыт сражений, как говорят, то понять его можно. Особого желания смотреть на битвы совсем ещё неопытных юнцов ему совсем не хотелось. А уровень их способностей можно понять с первого взгляда. Уже банальная боевая стойка и способ применения плетения говорил о многом. Да, в бою с использованием магии тоже были свои боевые стойки, хоть и не настолько выраженные, как в бою с холодным оружием. Всё же, если твои руки сразу готовы выпустить заклинание, а не лежат по швам, это даёт лишние полсекунды, которые могут многое решить в реальном бою. Хорошо, очень даже хорошо, удовлетворённо покивал он, прекратив схватку, в которой участвовал знакомый мне маркиз. Молодой человек, как вас зовут? Маркиз Оливер Колк. Вашим услугам. Предстался он, слегка склонившись. О, и как я мог вас не узнать! Черты лица вашего отца, если приглядеться, то весьма заметны, а он весьма хорош в поединках. И вы похоже пошли по его стопам. Благодарю. Спокойно кивнул маркиз, хотя на его лице удалось заметить тень улыбки. Похоже, сравнение с отцом ему понравилось. Но давайте не будем задерживаться. Следующий. Удалось нам увидеть и спарин Калисии, в котором она не показала ничего особенного, разве что ее магия огня по сравнению с другими учениками даже на первый взгляд была сильнее. Похоже, сказывается наследственность. Смотря на все эти схватки, я все больше уверялся, что у этих еще по сути детей совершенно нет опыта сражений. Возможно, подсознательно, зная, что большинство из них выходцы из магических родов, я надеялся на что-то большее, но оказался немного разочарован. Лишь единицы, вроде маркиза, показывали хороший уровень. Конечно же, среди них встречалось достаточно людей с мощной магией, но не более. Возможно, всё дело в том, что магию все они научились использовать совсем недавно, и до её обретения их просто не начинали обучать. Ведь Кристиана Хэлла тоже никто не учил хотя бы тактики магических боёв, и тем более плетением заранее. Может, после длительных каникул дома всё может измениться, но пока всё как есть. Есть, конечно, и вариант, что маги из старых родов слишком уж поверили в своё всемогущество и даже не стараются стать лучше и упорно тренироваться. Ведь талант и сила магии это ещё далеко не всё. Но буду надеяться, что это не так. Не хотелось бы мне ещё больше разочаровываться. Вскоре настала и наша очередь. Первым делом с началом сражения я тут же устремился вперёд, чтобы сократить дистанцию между нами. Кайл Види это постарался не дать мне этого сделать, выпустив в мою сторону вихрь из молнии, заставивший меня на мгновение затормозить, чтобы закрыться от неё теневой стеной. Удар оказался весьма сильным, но мне удалось его сдержать и успеть приблизиться на дистанцию моей атаки. В этот момент все поменялось. Теперь уже я атаковал его, а ему приходилось защищаться от моих теневых хлыстов, старавшихся атаковать его со спины, из-за чего ему пришлось окружить себя сплошной стеной молний, что крайне затрудняло обзор. Едва я хотел продолжить атаку, как услышал голос учителя. Хватит. Я увидел то, что хотел. Теневик, значит. Скривился он, как от съеденного лимона. Но хоть подлый приёмчик и свой не использовал. Наможет пока просто не научился. Следующий. Прирекаться я с ним, конечно, не стал, но вот его изменившееся отношение ко мне прямо бросалось в глаза. Похоже, Теневиков он за что-то крайне не любит. Другой причины, почему он, увидев мои способности, так изменился, Я предположить не могу. Конечно, в бою я мог использовать и погружение в тень, но не стал этого делать, ведь перед учителем нужно было показать свои боевые навыки, а не способность прятаться. Будь иначе, то бой закончился бы куда быстрее. Хотя кто знает, Кайл тоже мог приберечь неприятные для меня сюрпризы. Крис, у меня есть для тебя интересная информация. Раздался позади шёпот Алисии. "Да?" хмыкнул я. "Не, если она действительно интересная, то почему бы и не послушать? Я знала, что ты заинтересуешься. Тут многие заметили изменившееся отношение учителя к тебе. Мне удалось поспрашивать и узнать причину этого. Думаю, теперь ты более заинтересован." насмешливым тоном спросила она. "Да, тут ты меня зацепила. Это действительно важные сведения." подобрался я. Так вот, у девушек мне удалось узнать про слухи, ходящие о нашем учителе. Поговаривают, что в молодости он учился вместе с магом теней и вроде даже был с ним в приятельских отношениях. Но всё изменилось, когда появилась девушка. Она понравилась им обоим, но ну и, соответственно, между ними возникли определённые разногласия, которые они договорились решить во время дуэли. Как ты понимаешь, наш учитель эту дуэль проиграл. Что случилось с этой девушкой дальше и осталась ли она с магом теней, история умалчивает. Как и про то, где этот Макс сейчас. Но вот до подлинно известно. Профессор Агилар всем заявлял, что проиграл он в том бою только из-за нечестных методов теневика. Конечно, учитывая, что сейчас он может победить практически любого равного ему по силам мага, эту теорию подтверждает. Однако узнать, что именно тогда произошло, не получится. Та duel проходила без свидетелей, но и с тех пор он сильно не толюбивает теневиков, считая их методы сражений крайне бесчестными. По такой истории хоть книгу можно писать, хмыкнул я. Но в целом всё стало понятным. Печально это, конечно. Но боюсь, делать тут ничего не получится. Подростковые обиды надолго въдаются в память людям, оставляя свои невидимые шрамы, отражающиеся на его поведении. Итак, просто эти шарами исцелить не получится. Тут нужен профессионал в этой области. Да и не горю я желанием заниматься этим. Всё равно он меня ничему стоящему не смог бы научить. Слишком разные у нас стили сражений. Так что буду учиться самостоятельно, как и планировала. Ну вот. А я-то думала, что больше удивишься такой информации, разочарованно фыркнула она. Но информация ведь была полезной. Может, тогда я заслужила награду? Хм. Действительно, ты права. Но тогда на ближайшей тренировке мы усилим наши нагрузки, чтобы увеличить эффективность нашей работы. Думаю, это хорошая награда. Облегнулся я, глядя на то, как улыбка на лице этой девушки медленно сменялась на обречённое выражение лица. Может, лучше не надо? Я, пожалуй, и без награды могу пойтись. Тут же сменила она тон на более жалостливый. Надо, Лисия, надо. Не могу же я оставить тебя совсем без награды. Еле сдерживал я смех, стараясь не привлечь внимания учителя. Совсем скоро спарринги наконец закончились, когда все в классе показали свои способности. Ну что я могу сказать о вас? протянул учитель, стоя перед нами. Вы все бездарие, которым еще далеко до настоящих магов. Лишь несколько человек из вас представляют и себя хоть что-то. Да и то не сильно далеко ушли от остальных. Всем вам необходимы годы напряжённых тренировок, прежде чем вы сможете считаться настоящими боевыми магами. И эти тренировки я вам обеспечу. От прозвучавших речей и их тона по залу пробежались нервные шепотки. Похоже, первичное одушевление у них прошло, и наступил момент осознания. До меня доносились голоса, говорящие о том, что зачем магам нужны физические тренировки или моей магии будет достаточно для победы. И эти голоса не сильно удивили меня. И снежные маги искренне не понимали, зачем им нужно тратить время и силы на физическую подготовку. В их головах твёрдо засел стереотип, что маг всегда сильнее, чем даже тренированный боец, и что их магическая сила достаточна для решения любых проблем. И снежные детишки магов, но понятие их всё же мог. Наша магия даёт чувство иллюзорного превосходства над другими. Сила просто бьёт в голову, отключая критическое мышление. И чтобы обуздать эту силу, нужно время. А только недавно ощутившие свою силу детишки, конечно же, это сделать не могут, а когда всё же сделают, то будет уже поздно. Этот стереотип о нежелании физически напрягаться плотно укоренился в их головах. Поэтому сейчас самое время для выбивания из их голов данного недостатка. И думаю, имея довольно большой опыт в этом деле, наш учитель справится. В конце концов, с учителями академии не получится долго прирекаться, грозя своими родителями или родом в целом. Многие из них сами могут предать своим родом, а даже если нет, то стоящий над всеми ними директор с лёгкостью накажет или даже выгонит любого ученика. Его сила позволяет ему это делать, не опасаясь никого. Просто мало кто захочет испытать на себе его гнев. Да и сами родители отправляя детей сюда, понимают, как проходит обучение и его методы. Всё же большинство из них сами ранее заканчивали эту академию. Первым делом учитель отправил всех нас на пробежку по периметру зала, причём количество кругов решил не ограничивать, сказав, что сам решит, когда мы закончим. Я не собираюсь бегать тут, как обычный простулюдин. Скривился один из парней своим видом, явно выражая презрение к такому виду тренировок. Вы обещали научить нас тактике и стратегии в сражении, а не вот этому всему. Прежде чем учить вас этому, в первую очередь вы должны выучить самое главное, что может пригодиться вам в сражении. Сделал он драматическую паузу, а именно бежать. Да, именно бежать вам придется в первую очередь. Если столкнётесь с противником, превосходящим вас по мощи в несколько раз. Ну, это же бесчестие сбежать с поля боя, раздался голос из толпы. Бесчестие это умереть понапрасну, не принеся пользы вашему родному государству. Если ваш противник превосходит вас в силах, то лучше тактически отступить, чтобы накопить сил и сразиться с ним позже. Ваша жизнь намного ценнее, чем ваша смерть, протянул он. Так что давайте вперёд на пробежку. А кто не хочет, того я не держу. Можете собирать вещи и отправляться назад домой, под мамочкино крыло. После таких его слов, конечно же, желающих покинуть нас не нашлось. Конечно, многие были возмущены, но бежать начали все. Но сколько бы мы ни бежали, Останавливать он, похоже, нас не собирался. Многие просто падали без сил посреди дороги. Видя это, учитель лишь скидал в них какое-то плетение, по всей видимости, диагностическое, и велел убирать их с дороги. Вплоть до конца занятия дожили лишь несколько человек, одним из которых был и я. Услышав звонок, учитель лишь разочарованно вздохнул и освободил нас. Похоже, не зря это занятие поставили самым последним уроком. Глядя на утомлённые лица людей, было сразу понятно, что ещё одного, даже теоретического урока, они просто не выдержат. И всей толпой в перевалочку, кряхтя, как старики, мы поковали до общежитий. Мне это ещё было нормально, но для большинства такие нагрузки были слишком. Похоже, чувствую, завтра в лазарете будет приличная очередь. По себе знаю, что после первых дней тренировок болеть начинают все мышцы в твоём теле. Благо, тут существует магия, которая позволит нивелировать эти неприятные последствия. Я же, предварительно проведя Кела и Алисию в лазарет, чтобы их подлечили заранее, отправился передохнуть перед завтрашним днём.